Глава 16. После того, как Барбара и Гастингс вышли в сад, библиотека оставалась пустой не больше нескольких секунд, а потом дверь в холл открылась и в комнату вошла мисс Эймори с небольшой сумкой с рукоделием. Она подошла к дивану, отставила в сторону сумку, встала на него коленями и стала шарить за подушками спинки. Пока она занималась этим, В комнату со шляпой и небольшим саквояжем в руках вошел доктор Карелли. Увидев мисс Эймори, он остановился и пробормотал какие-то извинения за то, что помешал ей. Мисс Эймори встала с дивана, имея несколько взволнованный вид. — Я искала иголку, — воскликнула она, совершенно не впопад, демонстрируя свою находку. Завалилась за спинку. Заметив, наконец, чемодан в руках доктора, спросила — «Вы нас покидаете, доктор Карелли?» Итальянец поставил саквояж и положил шляпу на стул. «Мне кажется, что я не могу больше злоупотреблять вашим гостеприимством». «Ну, конечно, если вам так кажется», — вежливо заметила мисс Эймори, хотя по ее лицу было видно, что эта новость ее обрадовала. «Но я думала, что для того, чтобы уехать сейчас, надо выполнить кое-какие скучные формальности». Она в нерешительности замолчала. «Все уже сделано», — заверил ее доктор Карелли. «Что ж, если вам действительно надо ехать...» «Действительно <свят> надо. Тогда я вызову вам машину», — решительно заявила мисс Эймари, подходя к звонку возле камина. «Нет-нет», — решительно остановил ее итальянец. «С этим тоже все в порядке». «Но ведь вы даже багаж свой снесли вниз сами. Ох уж эти слуги». Их поведение уже по ту сторону добра и зла. С этими словами мисс Эймори вернулась на диван и достала свое вязание. Они ни на чем не могут сконцентрироваться, доктор Карелли. Полностью подавлено, какое-то зазеркалье, правда? Действительно, равнодушно согласился с ней Карелли, хотя было заметно, что он нервничает. Итальянец взглянул на телефон. Мисс Эймори занялась своим вязанием, продолжая при этом безостановочно болтать обо всем и ни о чем. — Вы, полагаю, собираетесь успеть на двенадцать-пятнадцать. Тогда вам надо поторопиться. То есть я вовсе не суючусь. Я всегда говорю, что суетиться — это послед... — Вы, конечно, правы. Безапелляционно перебил ее итальянец. — Но у меня еще масса времени. Вы не позволите мне воспользоваться телефоном? Мисс Эймори быстро взглянула на него. «Ну, конечно», — сказала она, не оставляя своего вязания. Ей, казалось, не пришло в голову, что, возможно, доктор Карелли хотел бы поговорить по телефону в одиночестве. «Благодарю вас», — пробормотал доктор, подходя к столу и притворяясь, что ищет в справочнике какой-то номер. Потом нетерпеливо взглянул на свою собеседницу — «Мне кажется, вас искала ваша племянница», — сообщил он. На эту информацию мисс Эймори среагировала только тем, что в своем бесконечном рассказе переключилась на Барбару, не прекратив при этом вязать. «Милая Барбара!» — воскликнула она. «Какая она все-таки милая! Вы знаете, ей довольно скучно здесь, с нами. Ведь она еще молодая девушка. Ну что ж, думаю, что теперь многое изменится». Какое-то время она с удовольствием размышляла над этой перспективой, а потом продолжила. «Хотя я всегда делала все, что было в моих силах, но молодой девушке необходимо развлечения, и никакой биоакс их не заменит». Лицо доктора Карелли превратилось в живое воплощение непонимания, смешанное с немалой долей нетерпения. «Биоакс?» — вынужденно переспросил он. «Ну да, или...» «Бимакс». Здесь «игра слов». Используемое в оригинале слово «би-вакс», «пчелиный воск» произносится как би что созвучно слову «би-макс», означающему название витаминного комплекса. Я об этих витаминах, знаете, наверное. Так, по крайней мере, написано на жестянке. Витамины А, Б, С, Д. Весь их набор, за исключением того, что защищает вас от берибери. Берибери – это болезнь, возникающая вследствие недостатка тиамина, витамина В1 в организме человека. Это состояние возникает у людей, питающихся преимущественно белым рисом, рисом, лишенным оболочки, и некоторыми видами других зерновых культур. Мне кажется, что в нем нет никакой нужды, если вы живете в Англии, «Здесь этой болезнью не болеют. Мне говорили, что она встречается в тех странах, где люди едят белый рис. Это так интересно. Я каждый день заставляю мистера Рейнера принимать биоакс после завтрака. Он всегда такой бледный, видняшка Люсию я тоже пыталась заставить, но она не согласилась». Мисс Эймори осуждающе покачала головой. «Подумать только. Когда я была девочкой, мне категорически запрещали есть карамельки из-за этого биуакса. То есть, я хотел сказать, бимакса. Времена меняются, действительно меняются». Теперь Карелли уже кипел от нетерпения, хотя всячески старался это скрыть. «Да-да, мисс Эймори», — ответил он со всей вежливостью, на которую только был способен в данный момент, — подойдя ближе, решил действовать более решительно. — Мне кажется, вас зовет ваша племянница. — Зовет меня? — Да, вы что, не слышите? Мисс Эймори прислушалась. — Нет, не слышу, — призналась она, сворачивая вязание. — Как странно. — А у вас хороший слух, доктор Карелли. Хотя я тоже неплохо слышу. Более того, мне говорили, тут она уронила моток пряжи, и итальянец подал его ей. «Спасибо большое», — поблагодарила его Кэролайн. «Все Эймори славятся своим слухом». С этими словами она встала с дивана. «Взять, к примеру, моего папу. Все его органы чувств были в превосходном состоянии. Он мог читать без очков до восьмидесяти лет». Моток шерсти опять упал на пол, и Карелли нагнулся, чтобы поднять его. «Ой, спасибо вам большое, доктор Карелли», — продолжила мисс Эймори. «Выдающийся человек. Это я про своего папу. Он всегда спал под балдахином на пуховой перине, и окна в его спальне никогда не открывались. Он говорил, что ночной воздух наиболее опасен. К сожалению, когда у него случился приступ подагры, за ним ухаживала молодая сиделка, которая настояла на том, чтобы открыли фрамугу. Бедный папа от этого и умер. Тут она еще раз уронила моток шерсти». На этот раз Карелли, подняв его, вложил моток ей в руку и стал медленно подталкивать тетушку к выходу. Двигаясь, мисс Эймори не замолкала ни на минуту. «Мне совсем не нравятся эти больничные сиделки, мистер Карелли», — выкладывала она итальянцу. «Они вечно сплетничают о своих пациентах, пьют слишком много чая и постоянно вертятся под ногами услуг». — Вы правы, моя дорогая, вы совершенно правы, — поспешно согласился с ней Карелли, открывая дверь. — Благодарю вас, — произнесла мисс Эймори, когда он закрыл за ней. После этого доктор быстро подошел к столу и взял телефонную трубку. Послушав, заговорил негромко и в то же время торопливо. — Это Маркетклифф 304. Соедините меня с Лондоном. соха «Восемь, восемь, пять, три. Нет, пять, три. Правильно. Что? Вы мне перезвоните? Хорошо». Вернув трубку на место, он стал в нетерпении грызть ногти. Через мгновение подошел к двери, ведущей в кабинет, открыл ее и зашел внутрь. Не успел он это сделать, как из холла в библиотеку вошел Эдвард Рейнер. Оглядевшись, прогулочным шагом подошел к камину. Подотронулся до вазы с мусором для розжига камина И в этот момент из кабинета в комнату вышел Карелли. Рейнер повернулся на звук закрываемой двери и увидел итальянца. — А я не знал, что вы здесь, — сказал секретарь. — Я жду телефонного звонка, — пояснил Карелли. — Ах, вот как. Выдержав паузу, доктор заговорил. — Когда появился полицейский инспектор? — Кажется, минут двадцать назад. Вы его уже видели? — Только издалека, — ответил Карелли. — Он из Скотланд-Ярда. — пояснил Рейнер. — По-видимому, находился где-то поблизости по другим делам, поэтому местная полиция и обратилась к нему. «По зло, — Повезло, правда? — заметил Карелли. — Вы тоже так думаете? Раздался телефонный звонок, и Рейнер подошел к аппарату. — Мне кажется, это меня, — обогнал его Карелли, — если вы не возражаете. Он пристально посмотрел на Рейнера. — Конечно, мой дорогой друг, я удаляюсь. После того, как секретарь закрыл за собой дверь, Карелли тихим голосом заговорил в трубку. «Алло, Мигель? Да. Нет, черт побери, не получилось. Это было невозможно. Вы ничего не понимаете. Вчера вечером старик умер. Я немедленно уезжаю. Здесь Джеб. Джеб. Вы должны его знать. Он из Скотланд-Ярда. Нет, мы еще не разговаривали. Я тоже на это надеюсь. На обычном месте в половине десятого вечера. Все верно». Положив трубку на место, Карелли отошел вглубь комнаты, надел шляпу, взял в руки саквояж и подошел к французскому окну. В этот же самый момент из сада в комнату вошел Эркюль Пуаро, и они столкнулись. — Прошу прощения, — извинился итальянец. — Ничего, ничего, — вежливо ответил сыщик, продолжая загораживать проход. — Позвольте мне пройти. — Невозможно, — мягко ответил ему маленький бельгиец. «Совершенно невозможно. Но я настаиваю. На вашем месте я бы этого не делал», — произнес Пуаро, дружески улыбаясь. Неожиданно итальянец бросился на него. Маленький детектив быстро отступил в сторону, сбив доктора с толку этим неожиданным движением и одновременно выхватив у него саквояж. За спиной сыщика возник инспектор Джеб, и Карелли попал прямо к нему в руки». «Привет, а это у нас кто?» — воскликнул инспектор. «Боже, да ведь это Тонио!» «Ха!» — сказал Пуаро, отодвигаясь от них подальше. «Я так и знал, мой дорогой Джеб, что вы сможете назвать истинное имя этой личности». «Да я все о нем знаю», — подтвердил Джеб. «Известная личность, правда, Тонио? Готов поспорить, что действия мсье Пуаро вас ошарашили. Как это называется, Пуаро?» «Джиу-джитсу или что-то в этом роде? бедня Тонио!» Пока Пуаро ставил саквоеж итальянца и открывал его, Карелли бронился с инспектором. «У вас ничего нет против меня, это задержание незаконно». «Посмотрим», — ответил ему Джеб. «Готов поспорить, что очень скоро мы найдем того, кто украл формулу и отправил старого джентльмена к прадцам». Повернувшись к Пуаро, он добавил... «Формула это Тонио совершенно необходима. А поскольку мы поймали его в тот момент, когда он пытался улизнуть, не удивлюсь, если мы обнаружим ее именно у него». «Согласен», — Пуаро кивнул. Джеб обыскал Карелли, а маленький бельгийц осмотрел его саквояж. «Ну?» — спросил инспектор. «Ничего», — ответил последний, закрывая чемодан. «Ничего, я разочарован». «Думаете, вы слишком умны?» — фыркнул Карелли. «Так вот послушайте, что я вам скажу». «Сказать вы, конечно, можете», — перебил его Пуаро спокойным, но многозначительным голосом. «Однако, с вашей стороны, это может быть очень недальновидно». «Что вы хотите этим сказать?» — воскликнул перепуганный Карелли. «Мсье Пуаро абсолютно прав», — вмешался в разговор Джеб. «Вам лучше помолчать». Открыв дверь в холл, он позвал «Джонсон!» И когда констебль засунул голову в библиотеку, попросил «Соберите все семейство здесь, ладно? Я хочу, чтобы никто не потерялся». «Так точно, сэр!» — отрапортовал Джонсон и исчез. «Протестую я!» — просипел Карелли. Неожиданно он схватился саквояж и метнулся к выходу в сад. Джеб бросился на перерез, перехватил его, бросил на диван и снова... отобрал у него саквояж. — Вас еще никто не обидел, так что не стоит протестовать! — рявкнул инспектор на притихшего итальянца. Пуаро подошел к французскому окну. — Прошу вас, Пуаро, никуда не исчезайте! — крикнул ему Джеб и поставил саквояж Карелли возле кофейного столика. — Уверяю вас, вы не пожалеете! Нет — Нет-нет, мой дорогой Джеб, я никуда не денусь! — заверил его сыщик. — Просто постою здесь. Вы правы, это семейное сборище будет очень интересным».